Глава 19. Ультиматум мирного времени. Ты лучшее, что со мной случалось. Мрррр. Я тебя обожаю. На полном серьезе. Ты прекрасен. Мау. «Ты просто прелесть, Карус! Кот остается котом, даже если это гигантский манул. Карус был бы куда сильнее рад, если бы я не признавался ему в любви вслух, а чесал морду или за ушами. Но, увы, мои руки были заняты. Приходилось ограничиваться словами. Занят я, впрочем, был тем, что отстреливался от двух или трех десятков разумных в глухих плащах и шляпах, залегших в высокой зеленой траве в полукилометре от меня. Вообще, учитывая обстоятельства того, как я обнаружил эту засаду, обожать и ценить нужно было собственные глаза, но на мой вкус это попахивало извращением. Все случилось самым банальным образом». Весьма познавательные посиделки у большого и дружного орочьего семейства Прямо над одним из самых опасных монстров Кендры Представляющим из себя буквально живой катаклизм А затем возврат домой в город с сочными вестями для Хиола Вот кто-то весьма недружелюбный и очень ресурсоемкий смог убедить несколько десятков желтоглазых, устроить на меня днем засаду. Кем-то иным эти ухари, закутанные в жесткую кожу по самой ноздри, быть не могли. Еще паре счастливчиков повезло попасть в от чего кот недовольно заворочился. Взрыв шерсть на его спине, я аккуратно навел прицел винтовки, высматривая среди зеленеющей травы очередную шляпу, кажущуюся черной под цветом солнца. Сухо стрекотнула короткая очередь, сыграв с хозяином злую шутку. Я смог заметить вспышки из ствола, а затем и выстрелить точно туда, откуда бил автомат. Прекращает шевелиться, а я начинаю гадать Попал или нет Карус, как ты думаешь, а почему они к нам не ползут? Ведь мажут, просто потрясающе Мау, коротко ответил кот, весьма недовольный времяпрепровождением. Его не волновали пули, а вот солнце было совсем другим делом. Шкрас, умеющий как-то преобразовывать тепло на бегу, не умел это делать в спокойном состоянии, отчего нагревался и нервничал. Я брал с него пример, боясь случайной пули между глаз. Если бы засадники, как все нормальные разумные, пошли бы на штурм или стали бы отступать, то всем было бы легче. Однако вот уже полчаса длилась вялая перестрелка, в которой я медленно и уверенно одерживал верх. Выстрел, перезарядиться, вновь оглядывать окрестности в ожидании, где покажется вспышка часть кожи, в которую закутаны эти упыри. Уши чутко ловят ветер, но я не могу услышать никаких звуков, присущих разумным существам с огнестрелом. Хорошо помнится изначальный град выстрелов, произошедший чуть ли не залпом после того, как я снес первого из замеченных мной противников. Как я понял, что это противник, желтоглазый лежал четко в моем направлении, с выдвинутом вперед стволом. Просто я увидел их раньше. Тем не менее, несмотря на заканчивающиеся патроны для винтовки, я был очень рад такому времяпрепровождению. Оно меня отлично отвлекало от мысли, что я переспал с частично человечным сознанием созн ихорника в его собственном мозгу, связанном с заклинаниями и ритуалами целого клана орков-шаманов. Многократно переспал причем. Бог-машина. Ради меня обратно. За что мне это все? Во время полета драконов это было щупальце, отрезанное закрывшимся порталом. Оно, как и все другие куски подобных монстров, довольно быстро превратилось в матку, порождающую мелких ихорных тварей. Но не до конца. Основатели, взяв округу под контроль, обнаружили в теле матки некий орган, напоминающий дополнительный мозг, больше всего похожий на утолщение спинного мозга у человека. Клан орков Шаманов в галатуре смог найти ключик к спящему зародышевому сознанию монстра. Только вот оно оказалось чистым и практически незадействованным. С тех пор они взращивали как свое знание о матке, так и пробудившееся в ней сознание, в надежде, что рано или поздно воспитанный с их помощью разум даст ответы о происхождении этих чудовищ. Выстрел. Дернуть затвор. Вложить патрон. Закрыть затвор. Вновь ждать, пока мои особенные глаза вновь заметят неестественную черноту на безмятежном зеленом поле. Выстрелы теперь тоже летят в ответ редко. Все экономят патроны. Орки хорошие орки, натуральные, не малейших изменений и мутаций в отличие от тирайонов. Зато их дом лишь выглядит раскоряченным приземистым дворцом. На самом деле это огромный глухой бункер с узкими щелями воздухопроводов. Причина Аркадия. Мозг колосса, как компьютерный процессор, загружен купелью, но организм продолжает функционировать. Чудовище впитывает в себя полезные вещества, кормится и, разумеется, порождает новых монстров. Матки единственные, кто могут воспроизводить создание несущих в себе их хор. Кроме Аркадии, их на планете всего 3 или 4. Если их убить, то все. должны больше не понадобится. А пока то тут, то там из песка и земли вырывается новая тварюшка, убегая, уползая или улетая по своим делам. Контролировать этот процесс галатури не могут. Их всего три десятка. Это семейство основателей чаще всего теряет своих членов именно из-за порождения Аркадии. Проблемы можно было избежать «Живи рядом с ними, Кит», но... Духи не любят должников. До да меня, как я понимаю, вообще любят лишь заводчицы кос, поехавшие малолетки и древние космические монстры. Прозвучал одинокий выстрел, а затем из травы вырос черный силуэт, вставший во весь рост. Я тут же азарно прицелился, радуясь, что предпоследний патрон точно пойдет в цель. Рядом стал второй... Третий, четвертый. Они вставали и вставали, пока я холодеющими губами не прошитал цифру 18. А затем ринуюсь на меня, быстро, уверенно, скупо размахивая руками при каждом шаге прыжке. Снашала жаба гадюку. Вырвалось у меня ругательство, которое я раньше применял лишь в самых жутких случаях в жизни. Да еще и не в этой, а когда годовой баланс, показывал шестизначную недостачу с третьей сверки. Черт возьми, мысль сесть на кота и ускакать. Бывшая у меня вначале была не так уж и плоха. Карус, родной, вывози! взлетел я в седло, тут же вжимаясь в кошачью шерсть и любовно пиная шкрасы ногами. «Мррр!» — невнятно ответил мне перегревшийся кот, с трудом пытаясь встать на лапы. Получалось у него это отвратительно. Встав, манул, тут же грохнулся на брюхо, сбрасывая меня с седла. Упав в карус тяжело вздохнул, заваливаясь на бок и закатывая глаза. Его пасть раскрылась, демонстрируя безвольно свисающий язык. И вот тут меня переклинило как никогда раньше. Заорав нечто безумное и злое, я вытянул из подмышек пистолеты, а потом пошел навстречу бегущим ко мне фигурам. А затем побежал. Никогда не был романтичным, чувствительным и добродушным, а уж по человеку любию так вообще был позади планеты всей. Тут на Кен Я озлобился еще сильнее, настолько, что, следуя своим логическим выводам, был готов оставить приемную дочь в руках злоумышленников, лишь имея крайне поверхностное убеждение, что ей ничего не грозит. Но Эльма не беззащитна, особенно после полугода тренировок в Куатре. А вот кот, пусть даже и весящий тонну, непробиваемый, способный проживать и выплюнуть человека это совсем другое дело. Наверное, это зрелище со стороны показалось бы эпичным. Толпа молчаливых убийц с винтовками перевес или без оружия, а навстречу им бежит почти Карлик с двумя пистолетами в руках. Все это по зеленой, красиво развивающейся травке. С ветерком, треплющим волосы Достойно любого индийского фильма Особенно если заменить лежащего на боку волосатого бегемота Танцующей девушкой в саре И добавить музыки Только все произошло куда прозаичнее Я начал стрелять задолго до того, как мы сблизились на вменяемую для пистолета дистанцию Шесть магазинов, два ствола А ни один из бегущих ко мне разумных даже не пытается взять оружие на изготовку Нет патронов Я останавливался и стрелял, быстро опуская стволы пистолетов после отдачи Ловя на мушку новые или не пошатнувшиеся после выстрела цели Одну за другой Затем пошла вторая пара магазинов. Во время которой я задерживал дыхание, тщательно целился, давая себе больше времени перед выстрелом. Фигуры падали, стволы дымились, а я летел вперед щере обрамленную белеса щетиной пасть. Последняя пара магазинов. Первый выстрел в неприятно близкую фигуру, бегущую ко мне с неумолимостью метронома. Все бегут, все большие, но этот вырывается вперед. Пуля останавливает его бег, попадая точно в сердце. Конечно же, я стрелял так не специально. Учили просто бить в корпус. Всегда в корпус. Там у всех разумных и ихорников важные потроха, которые очень плохо переносят дырки и гидроди динамические удары, а уж про свинец и говорить не стоит. Вторая пуля мимо, я спотыкаюсь, мир прыгает в глазах непредсказуемым образом. Третья попал, четвертая в ногу, пятая и шестая мимо. Хреново я стреляю с двух рук, но мне это особо и не требуется. Взявшись за ум, начинаю дергать спусковой крючок лишь на пистолете в правой руке. Попал, попал, мимо, мимо, мимо, попал. Если бы не грохот моих выстрелов, то все происходит в полной тишине Укутанные фигуры похожи на зомби, но ими не являются Представляя себе более-менее живучий желтоглазых, я понимаю, что сражаюсь не с ними Эти падают с одного-двух попаданий Их остается всего пятеро после того, как мне приходится отбросить второй пистолет и выхватить Старх Хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что их было четверо Пятому последнему пуля раздробила колено Первый пытается ударить меня стволом винтовки, которую он нес Воткнуть дуло как штык, легко пропуская удар мимо головы С размаха втыкая огромный оручий нож В открытый живот противника Пользуясь набранной инерцией Аргумент входит в тело по гарду Плохо, неэффективно, но не в этом случае Я сбиваю тыкателя с ног И мы оба летим на траву, заставляя оставшихся сменить И вектор движения, и угол атаки Боевой режим? Нет, но я не только использую это эффективное умение, но и учусь у него. Второй зачем-то пытается в меня вцепиться руками, хотя находится в идеальной позиции для сильного пинка. Не отпуская нож, упираюсь ступнями в замотанную рожу недоумкой, сильно отталкиваясь. Кривой кувырок в сторону через голову, почувствовав почву под ногами, тут же сильно отталкиваюсь, прыгая дальше. У маленьких и чедушных куча недостатков из-за отсутствия роста и массы, но не стоит их недооценивать. Мы, гномы, очень увертливы и можем легко позволить себе прыжки с кувырками, малодоступные большим мышцастым товарищам. Трое. И еще подковыливает один. Приближаются ко мне, расходясь друг от друга, чтобы не мешать. Их руки тянутся вперед, как у зомби в дешевом ужастике. Впечатление усилено тишиной. Немаясь дурью, а разыгрываю себя легкого казака. От души полосую лезвием здоровенного ножа по протянутым ко мне культяпкам. Старх свистит в воздухе, летят отрубленные пальцы, брызгает кровь. Романтика. Сильный и резкий пинок едва не ломает мою руку, сбивая с ног. Отбитая от спусковой крючок ружья и пистолетов рука, не удерживает тяжелый клинок. Качусь по земле колобком, перепутав верх низом. Поднимаюсь, щурясь на приближающихся врагов. Странность бросается в глаза. Ни один из них не демонстрирует агрессии или страха. Как я раньше не заметил. Блинский блин. Мне нужно больше боевого опыта, больше тренировок. Уворачиваюсь от пинка, застаю молчаливых зомби врасплох, прыгая на грудь к ближайшему. Короткий обеденный нож, используемый в разных мелочах, со скрипом входит в череп тому гаду на котором я вешу. Лезвие с легким треском ломается. Трое. Двое пинателей и один хвататель. Найти в траве оружие невозможно, но у хромого хватателя в руках винтовка. Нарываясь на тычок, умудряюсь выдрать оружие и чужих хваталок. Теперь я гномушка с веслом. Первым делом награждаю винтовочные затрещины и бывшего хозяина оружия. Двое беспалых могут меня разве что катнуть по траве. Мужик падает, вытянув вперед руки. Уклоняясь от оставшихся двоих, прыгаю ему на спину, под ногами хрустит. Бью треснувшим прикладом по голове, с размаху и снова ухожу. Вновь пора танцевать. Оставшихся двоих мне пришлось загрызть. Я просто не знал, как нужно правильно ломать шеи напряженным и готовым к бою гуманоидам, поэтому прыгал, хватая их, а затем вцеплялся своими усиленными системой челюстями сзади в шею дровя позвонки. Быстро, кроваво, совершенно невкусно и мерзко. Но мне сейчас не до собственных эстетических переживаний. Я дал себе лишние полминуты, ушедшие на лихорадочный поиск Старха, и добивание того самого хромого, пережившего одну пулю и два удара по голове. Перед тем, как вонзить аргумент ему в глотку, я размотал ему рожу, подставляя последнюю солнцу. Светящиеся глаза, смотрящие в никуда, сухая пер Гаментная кожа, дымок там, куда упали лучи света. Желтоглазые, но очень странные. Плевать, не до них. Карус! Прости, друг. Единственное, что мне оставалось, так это извиниться перед тяжело дышащим, беспамятным товарищем, лежащим с закачанными глазами. Я попробовал ногтем лезвие Старха, а затем еще раз повторил. Прости, если сможешь. «Я рад, что вы живете далеко от ратуши, мастер Крикс», сказал мне Хеол, стоящий у окна. Бог посмотрел вниз, слегка сморщился, а затем повернулся ко мне. «Искренне рад. Не ожидал от вас такого садизма. Но думаю, что это исключительно ваше дело. Вынужденные меры. Сдержать грустный вздох не вышло. Надо было действовать быстро и решительно. Возможно, я поспешил, но был не в том состоянии, чтобы рассуждать трезво. Сейчас протяжные и очень громкие вопли из царапанного в процессе бритья Шкраса неслись над городом голосом Рока. В нем звучала грусть, тоска и обещание возмездия. Подходить к окну и смотреть на страдающего кота я не стал. Оставив ему нетронутой шерсть на голове, я добился ужасающего эффекта как для зрителей, так и для меня. Куда бы его пристроить, чтобы девочки не увидели? Крикс оторвал меня от раздумий голос мэра. Позвольте узнать, с чем вы приехали от Галатури? Вас не интересует, что на меня напало два десятка крайне странных желтоглазых? Я отправлю констебли, как только мы с вами закончим разговор. Я рассказал клану все, что мы с вами узнали о Хиол. Тамара после совещания предложила расспросить Аркадию под давлением. Кого? Поднял бровь бог, но тут же кивнул. А, сознание купили. Да, шанс того, что она что-то знает весьма велик, а у нас как раз большие проблемы с давлением. Незервиль прекрасно умеет запугивать оппонентов вне своих границ, а вот внутри у нас с этим есть определенные проблемы. Сложно принудить мертвеца, живущего в мечте. Разве что звать Энна, а вы уже в курсе, насколько они не любят делать одолжение. Можно их принудить, вздохнул я без особого желания. Если отключить им мечту. Простите, что? Сейчас Ахеол полностью развернулся ко мне, наконец-то бросая услаждать свой взгляд бессмертного орущим стриженным шкрасом. Галатуре предлагает два варианта действий, господин мэр. Первый – кратковременно блокировать доступ в купель всем, кроме меня. Они уверены, что Аркадия, оставшись одна, испытает сильнейший стресс, что поможет мне узнать все, что знает она. Вариант второй, но его легко можно назвать расширением первого. Галатуре усыпят Аркадию на месяц, что в свою очередь создаст тот же стресс для всех желтоглазых. Шаманы предполагают, что устроенный некоторыми из ваших жителей заговор не столь секретен, как может нам казаться. Оставшись без любимого тропического сна, кто-то из них может и психануть, выдав нам виновников. Да они все выйдут из себя. Удар Ахиола по столу стал полной неожиданностью не только для меня, но и для самого бога. Он смотрел на свою руку, совершившую проступок неверующим взглядом, сжимая и разжимая пальцы. Затем пробормотал под нос. «Это... безумие». Мы не можем себе этого позволить. Я промолчал. Видеть обычно бесстрастное существо, испытывающим эмоции, было тревожно. Шестирукий тем временем порывисто встал, подойдя к одной из картин, украшавших его кабинет. Протянув произведению искусства руку, Гартанна произнес несколько фраз на незнакомом мне языке. На краткий миг кожа бога вспыхнула жемчужным цветом, демонстрируя множество черных иероглифов, никак не проявлявших себя ранее. Плодом этого магического действия стал отчетливый металлический щелчок, после которого картина отворилась в сторону, демонстрируя, что прикреплена на дверце сейфа. Из недр последнего шестируки извлек удивительно широкую бутыль мутного зеленоватого стекла, заполненную наполовину. Вам не предлагаю, Магнус, заметил он мой взгляд. Смертельно для почти всех: возьмите себе бренди или сварите кофе. Кофейник там. Обойдусь сигаретой, вяло помахал я рукой. Принявший на грудь 100 грамм, Бог расплылся в своем кресле. Две пары руку наставил безвольно болтаться, а наиболее дальний массировал себе виски. Посидев так свое удовольствие, он вновь поднял на меня взгляд: То, что вы откопали, Крикс, является не единственной проблемой хайкорта, заговорил Бог. Есть куда более сильно серьезная связанная с поставщиками города. Есть ряд внутренних. К примеру, я уже полтора недели едва сдерживаю истерику Донарифта, бредящего о каком-то своем прорыве. Он буквально требует у города весь имеющийся в наличии ценный и дефицитный материал, почти прямым текстом угрожая саботировать функционал клиники. Тирайны точно в таком же ключе просят рассрочку по штрафу на 50 лет. Поверьте, у меня веселье полные руки. По вашему, что я должен решить? Не ко мне вопрос. Тут же отмазался я от очень сомнительной чести. Я, если вы не забыли, новичок в городе, из чего следует, что плевать мне на всех, кроме начальства. Работать следователем и детективом в городе, полным не боящихся более разумных? Извините, это дикость. Могу лишь уверенно утверждать, что вся эта ситуация сложилась именно из-за того, что жители Хайкорта потеряли страх. «Мы и хотели, чтобы они не чувствовали страха», — серьезно сказал мэр. Не знали обид, огорчений, конфликтов. Работали, но получали за это вознаграждение, превосходящее самые смелые мечты смертных. «У нас все получилось. Это же разумные», — развел руками. «Нам всегда нужно больше». «И вам?» — резко спросил Бог. «В этот момент я был почему-то уверен на сто с лишним процентов, что вопрос был задан Богом. Настоящим, действующим, могущественным. Мне вообще нужно больше всех!» Прямо взглянул я в глаза Хиолу. «Зато мне можно верить». «С какой стати?» «На мои вопросы может ответить только Бог». «А будет ли?» — вопрос был задан почти враждебно. «Затем я здесь, мэр!» — развел я руками. «Ваш коллега из машины не грызет меня за зад, требуя новых и новых убийств. Откровенный диалог с вами — моя главная цель». «Вот как!» Протянул и руки полуголый амбал в шароварах. А что мешает вам Крикс вырвать из меня ответы, если я не соглашусь их предоставить добровольно? В основном, улыбнулся я, затягиваясь, незнание. Я не знаю, какие вопросы задавать. Не знаю, как вас принудить отвечать. Только и всего, вы отвратительно поверхностны и легкомысленны, заключил Бог, откровенно морчась. Не уверен, что я буду доверять тому, кто так легко выложил свои карты на стол. Я считаю, господин мэр, что впереди у нас около 15 лет сотрудничества в любом случае, со вздохом признался я. Не вижу смысла бросать кормушку ради бездумного бродяжничества по миру в поисках крошек силы. Здесь вы, здесь умнейшие и подливейшие умы планеты, здесь бесконечный источник моей силы Кида. Никуда не спешу, быть может, в будущем ваши взгляды изменятся. Даже не знаю, Крикс, хитрый ли вы, Кит, или же просто глупый, задумчиво пробормотал Хеол, вновь шлепая рукой по столешнице. Ладно, я вас услышал, действуйте! «Звоните Галатуре, поговорите с Аркадией, принудите ее, постарайтесь. Если же ничего не выйдет, то пусть они ее усыпляют на месяц. Разворачиваем город и посмотрим, что вылезет на поверхность». «Деус Вульт! Отдав двумя пальцами честь мэру, я пошел на выход. «Крикс! Что это значит? Я не буду переводить «Ахеол». Причина? Вам может слишком понравиться. Внутри у меня все пело и плясало. Раньше я как-то сам не задумывался, чем же меня так раздражают желтоглазые. Но вот сейчас, обсуждая с повелителем местного мертвенного бардака проблемы города, я понял, они действительно живут в сказке. Живешь в настоящем коммунистическом раю, где нужно лишь слегка ковырять землю, чтобы снимать 3-4 урожая в год, кушаешь финики, все необходимое дешево как грязь, а вместо сна спокойно занимаешься работой, находясь в неустающем теле. Ни три волнений, ни эмоций, ни проблем. Каждый день праздник, о котором 99% простых смертных и мечтать-то не могут. А учитывая мой опыт куда более продвинутой человеческой цивилизации, и не смогут. Но что-то им не так. Что же, я хотел делиться с этим ахиолом, но некий вежливый и гостеприимный некромант по имени Базилиус Энна сказал пренебрежительным тоном одну фразу в то время, когда я у него гостил. Им давно пора намекнуть, что каждый легко заменим. «Мау!» — недовольно провыл бритый карус наполовину Назервиля. Отличный звук для обреченного на неприятности города.